Глава 20. Хозяин с женой прибыли почти через час после всего произошедшего. Меня бесцеремонно выдернули из палаты и принялись допрашивать. Я, периодически размазывая слезы по щекам, выкладывала все, что видела и знаю. Иногда замолкала, стараясь вспомнить все мелочи. А потом Клавдия сказала, что Максим жив и его оперируют. Закончила я, немного успокоившись. «Ясно». Вера Родионовна походила по кухне в нашей квартире, где мы сейчас и расположились. «Ясного мало», — покачал головой Николай Николаевич, устроившийся на стуле. «У него явно были информаторы из местных, да и мавки его утопили, а утопленников я допрашивать пока не умею». «А это не могла быть надежда?» Клавдия нехорошо прищурилась. «Надежды тут давно нет, а у парня совершенно точно была свежая информация. Лабораторию мы Максиму отстроили совсем недавно, Да и он подозрительно много знал об оборотнях. Убил людей, замаскировал запах, ушел от погони и напал на лиру со всеми вытекающими последствиями. Это ненормально. Жена хозяина нервно всплеснула руками. Сам глава Мая покосился на Валерия Семеновича скромно стоящего у балкона, но тут же поморщился. Видимо, эта версия выглядела совсем несостоятельной. И, судя по всему, он просчитался. В квартиру стука шла Лиса. Он не знал, что оборотня или мутанта очень трудно убить обычной пулей. Он не подумал о том, что здесь водится нечисть, которая будет нас защищать. «Вам не кажется это странным?» Она оглядела всех нас. Я пожала плечами. «Что я вообще знаю про здешние порядки?» «Да я про свою жизнь-то ничего не знаю», как оказалось. «Слушайте, Клавдия нервно циркнула. А если это кто-то из своих в доску? Ну, там, Алан, например» предположила она. «Алан? С ума сошла?» Алиса громко фыркнула. «Тогда Максу стреляли бы в голову из пулемета очередью. Он же оборот не знает, как облупленных. И детей, и взрослых помогал лечить столько времени, так что его подозревать нельзя. Надо подозревать того, кто она знает, но недостаточно, чтобы знать нюансы. Глафира?» — подняла я взгляд. «Нет, ее уже допросили», — отмахнулась Клавдия. «Тогда кто мог на такое пойти?» Вера Родионовна нахмурилась. «Блин, как же не хватает Макса с его с гениальными идеями и мыслями!» – вспылила оборотница. «Может быть, Павлов еще раз своих проверит?» – неуверенно спросила хозяина его жена. «Полкан сейчас рыщет по части, перетряхивает всех и вся. Глава Мая тяжело вздохнул. Но откуда-то у них оказалась информация? Он не успел закончить мысль, потому что его прервала вошедшая в квартиру Алла. «Мозговой штурм?» Оглядела она всех нас и бросила на стол небольшую мужскую сумку для документов. Леший мне вынес ее. Пришлось даже подкупить его, чтобы все показал. Николай Николаевич тут же взялся за принесенную вещь и принюхался. Нахмурившись, он полез в сумку и вытащил какие-то бумаги. «Полная карта местности, описание территории и водительские права», перечислила Вера Родионовна, заглянувшая через плечо мужа. «И разрешение водителю на проезд в май». «Слушай, а полкан наемных водителей, которые у нас товар перевозит, проверял?» «Видимо, нет», — рыкнул хозяин и достал из кармана телефон. «Полкан, проверь всех водителей и источник, откуда они могли узнать про оборотней. У тебя час», — распорядился он и убрал телефон обратно. «Что ты еще узнала?» — прищурился он, глядя на Аллу. Девушка пожала плечами. и сказал, что на горной дороге машина стояла. Машина приехала с дальнего объезда Березкина. Постояв где-то около часа, машина уехала. Дверь не открывалась, наружу никто не выходил, — поведала она. «Особая примета. Сбоку на двери вставки желтого цвета». Хозяин снова взялся за телефон, а я же подошла к Али. «А эта машина меня должна была забрать?» — тихо спросила. «А кого ж еще? Такие деньжищи у них из рук уплыли. Да и, судя по всему, мы им тут как кость в горле долгое время были». «Раньше мы их банком пользовались для переводов и счетов, а как Вера Родионовна сюда приехала, то банк выбрали другой, с которым еще до ее бабка работала. Вот и получилось, что обратно они переманить нас не смогли, а денежки мимо них уплывали. А тут ты еще приехала, да замуж вышла, хотя они на тебя рассчитывали». Алла вдруг замолчала, заметив, что на нее с интересом смотрят все присутствующие на кухне. «А чего? Вот увидите, что я права». Между прочим, копать они под нас стали только тогда, когда Морозовы в май приехали. Тогда и про оборотней узнали от Комарова, и информацию по нам стали тогда же разрабатывать. «Лира, иди-ка ты к Максу». Вера Родионовна нахмурилась. «Мы тут без тебя все обсудим». Я кивнула и двинулась к выходу. Клавдия тут же отправилась за мной. Видимо, охранять она нас не перестала, несмотря на ликвидированную опасность. «Лир, ты только не переживай». Хозяин все порешает, и нормально все будет. Мы и не с таких ситуаций выкручивались. Клава положила руку на мое плечо. «А тебе сейчас надо о Максиме думать. Ранение у него хоть и не смертельное, но серьезное. Об этом думай. И о том, как вы дальше жить будете. Он же тебя от себя не отпустит, не сможет просто. Я сама его от себя теперь не отпущу». Я грустно усмехнулась. «А как же дальше? Это он пусть сам решает. Я для себя уже все решила». Я действительно решила. Тогда, когда увидела, как он падает на деревянный настил с дыркой в груди. Даже если он захочет от меня избавиться, то для этого ему придется изрядно потрудиться. Сама я его ни в жизнь не оставлю. Максим в реанимации все так же был без сознания. Клавдия проверила палату и тихо вышла, прикрыв за собой дверь. Я же села на стол, стоявший рядом с кроватью, нашла руку Макса и прижалась к ней щекой. Не думала, что смогу так быстро привязаться к человеку. Мне всегда трудно было подпустить близко к себе кого-нибудь, а тут за столь короткий срок так втрескалась, что теперь жизни без него не представляю. Судьба все-таки странная штука. Наверное, я так и уснула, прижавшись щекой к его руке. Проснулась от того, что где-то рядом защелкнулся замок на двери. Я проморгалась в полумраке палаты. За окном явно была ночь и с трудом распрямила затекшую спину. Испугалась, услышала тихий шепот и посмотрела на Максима. Выглядел он не очень хорошо, но, по крайней мере, был в сознании и смотрел на меня изучающим взглядом. Я хотела было ответить, что нет, что все со мной в порядке, но вместо этого из меня вырвался громкий всхлип. Махнув рукой на все на свете, я вскочила со стула и, наклонившись над его лицом и схватив за уши, принялась покрывать его кожу мелкими поцелуями. «Больше? Никогда! Так!» «Не делай!» — прорвалось у меня между всхлипами и поцелуями. «Испугалась», — грустно констатировал он и неожиданно резко поцеловал меня в губы. «Я тут же замерла, как черепаха на нагретом камне. Незачем ему усложнять жизнь. Ему двигаться пока нельзя. Лучше?» — он улегся головой обратно на подушку. «Угу». Я принялась вытирать слезы щек, чтобы они хотя бы на него не капали. «Не больно?» — вдруг испугалась, что могла сейчас навредить ему хоть как-то. Максим помотал головой. «Он не успел сделать тебе ничего плохого?» Тут же переключился он на мое состояние. «Не успел. Мавки его. Утопили». Я нашла на тумбочке салфетки и шумно высморкалась. Но он папу убил. Скривилась я снова, едва сдерживая слезы. «Говорить об этом мне пока было больно. Наверное, когда-нибудь станет легче». «Варфоломей!» — позвал Максим негромко. «Сделай, Лире, успокаивающий отвар». «Отвар, не отвар!» «А ведь не емши ничего, хозяюшка-то наша!» — проворчал голос из стены. «Тебе бы тоже не мешало!» «Варфоломей! Сделай!» Даже в тихом голосе Макса послышалась угроза. «Да делаю уже!» — возмутился домовой и замолк. «Проснулись уже?» В палату заглянула Алиса, которая совершенно точно еще несколько минут назад спала. «Как самочувствие?» Она подошла ко мне и зачем-то потрогала мой лоб. Лоб Максима, кстати, тоже не обошла стороной. «Неплохо», — пробормотала. «Варфоломей!» — позвала она. «Да несу я уже, несу!» Раздалось совсем рядом, и на тумбочке оказались два отвара. «Шиповник оздоровительный, добавил. «Полезно это очень!» — проворчал домовой и снова затих. Алиса выразительно посмотрела на нас и на отвары и тактично вышла, закрыв за собой дверь. Я, оценив ситуацию, потянулась за стаканом Максима. «Тебе нужно попить. Сейчас его комфорт был куда важнее моего». Максим только улыбнулся. Нащупал на кровати какую-то кнопку и поднял спинку. Я себя дуры почувствовала. Могла бы и додуматься, что тут все на высшем уровне сделано. Стиснув зубы, все равно поднесла стакан и заставила его выпить. Только после этого выпила свою порцию отвара. «Пришли в себя?» Клавдия влетела в палату ровно в тот момент, когда я снова опустила свою пятую точку на стул. «Пока вы тут отдыхали, у нас столько новостей накопилось, что я вас дождаться не могла». «Ничего, что мы с Валерой у вас в квартире заночевать решили? Нет? Ну и ладно. Мне кажется, что сам хозяин сегодня вообще не спит. Жену домой к ребенку отправил, а сам в вертолет и улетел в город. А там на самолет. В общем, больше никаких нанятых водителей на перевозку наших товаров не будет. Возить все будут оборотни под прямым контролем полкана. То есть в машину двое и чтобы всегда на связи», – зачастила она, подтаскивая себе стул. «Кровать для Лиры сюда надо поставить». Тихо потребовал Максим, выслушав ее. На сказанное он больше никак не отреагировал. То есть ты знал? выпучила клавка глаза. Ты знал, где мы прокололись? Догадывался, что этим воспользуются. Кивнул этот умный мужчина. Но думал, что у меня есть чуть больше времени. Досье на каждого подозреваемого лежит в третьем тайнике в лаборатории. Антон знает, где это. А дай бумаги Вере Родионовне, она разберется с этим. «То есть ты уже и досье собрал?» Клавка восхищенно присвистнула. «А анализ крови ты у них не брал случайно?» Результаты анализов также там указаны. Не все, конечно, но с Павловым мы договорились, что он всех своих людей ко мне отправляет хотя бы раз на проверку, на вшивость. Нехотя признался мой муж. «В обход хозяина?» — напряглась девушка. Мне тоже стало не по себе. Вера Родионовна была в курсе. Максим отвел взгляд. Клавдия тут же с любопытством прищурилась, но комментировать данное признание не решилась. «Клав, а больше никто не пострадал?» – переключила я ее внимание на себя. «Кроме тех, что были? не да и грохнул он только своих и... отца твоего. Кстати, похороны послезавтра. Макс, очень советую тебе клематься к этому времени, чтобы свою благоверную поддерживать», – заявила она и вышла из палаты. Через пару минут вернулась, чтобы занести вторую кровать, которую она поставила в плотную кровати Максима. «Ну все, отдыхайте. Завтра, наверное, новые допросы будут, так что силы вам понадобятся», подмигнула она и закрыла за собой дверь. «Тебе нужно отдыхать». Максим тут же перестал изображать из себя больного и кивнул на поставленную кровать. Сопротивляться я не стала. На самом деле я себя чувствовала сейчас разбитой и подавленной. Эмоций было много. Но разбираться в них не было никаких сил. Не знаю, что добавил в отвар Варфоломей, но отключилась я моментально. «Лир! Лира!» Кто-то тряс меня за плечо. Я вскинулась и только потом открыла глаза. «Тихо, тихо! Это я!» Клавдия нависла надо мной. Я гляделась, и внутри меня все похолодело. «А где Максим?» – переполошилась я. «На процедуру увезли. С ним все хорошо. Завтра уже на ноги встанет». «Вроде как Алиса сказала, что сердце уже выдержит». Девушка села на мою кровать. «Там с тобой Вера Родионовна хочет поговорить». «Хорошо». Я пригладила растрепавшиеся волосы, сейчас торчащие в разные стороны. Клавка нажала на красную кнопку на кровати Максима, и дверь тут же открылась. «Она согласна поговорить», — кивнула на меня девушка, поднялась на ноги и отошла к окну, за которым уже вовсю светило солнце. Вера Родионовна оглядела палату, закрыла за собой дверь и подошла ко мне». Около минуты она меня молча разглядывала, затем протянула мне папку с бумагами. «Это досье Максима на тебя. Предлагаю ознакомиться». Выглядела она крайне серьезно. Я взяла папку в руки и погладила корешок. «Это обязательно?» — подняла голову. Клавдия тихо фыркнула. «Ты веришь ему?» — выгнула бровь жена хозяина. Я задумалась. «А кому мне сейчас верить? Кто сделал для меня больше, чем Максим?» Вот именно что никто: разве что отец, но и обманывал он меня достаточно долгое время, и чуть в могилу не свел. Больше, чем себе, ответила. Вера Родионовна с Клавдией переглянулись. И все же прочти, посоветовала она. Вздохнув, я открыла папку. Так, мои фотографии, копии документов, какие-то переписки в соцсетях ничего такого, что было бы секретной информацией. Разве что кроме...» Я вцепилась в медицинское заключение и неверище прочла одну из строчек. «И еще раз. И еще». Подняла глаза на жену хозяина. «Я теперь могу иметь детей?» Похлопала ресницами, как дура. «Ты только это там вычитала?» Фыркнула Клавка. «Он вообще-то кучу информации про тебя достал». Я ее и не скрывала. «Просто кое-что не знала сама», мотнула я головой. «А вот дети...» «Только от Максима будут твои дети». Оборотница не скрывала своего отношения к происходящему. «Макса обидишь? Я тебе сама голову откручу. И ему откручу, если он обидит тебя», — добавила она, подумав. Я кивнула, принимая это к сведению. «Ну, раз ты его приняла со всеми его тараканами, то делать мне здесь больше нечего». Вера Родионовна улыбнулась. «Просто помни, что Максим не такой, как обычный мужчина». Он будет тебя контролировать, но никогда ни в чем не ограничит. И, скорее всего, его свернет на твоей безопасности. Но это тоже пока что лишним не будет. Я понимаю. Я действительно могла принять такую жизнь, лишь бы меня больше не травили без моего ведома. Девушка кивнула мне и вышла из палаты. Я бы так, наверное, не смогла. Клавдия передернула плечами. Жить под постоянным контролем? То еще удовольствие! «Валера такими заскоками не страдает, так что я спокойно занимаюсь своей работой». «Тебе достался мудрый мужчина», – развелая руками. «О, да!» – Клавка мечтательно прикрыла глаза. «Единственный адекватный мужчина в этом месте. Остальные готовы своих женщин маячками обвешать и охранников заставить ходить по пятам. Брр, вон, Аринка живет с деспотом Лохматовым. Ужас же какой-то! Не мужик, а кладезь психических отклонений. Вечно ее контролирует». А Фомада Мирку совсем сейчас из виду не упускает. Про Леньку вообще молчу. Вон Антон поадекватней, но он самый страшный после хозяина. И Марту Мироновну пасет так, что она об этом даже не догадывается. А Лиске чуть проще. Она сопротивляться умеет. А вот тебя, Максим, реально теперь никуда не отпустит. После покушения-то. Я и сама никуда не хочу уходить. Покачала я головой. Ну, это пока. Клавдия замолчала, потому что дверь палаты открылась. И молчаливый Георгий вкатил в палату инвалидную коляску с сидящим в ней возмущенным Максимом. Но выражение лица моего мужа быстро поменялось, когда он увидел у меня в руках папку. Он покраснел, отвел взгляд и сжал пальцы в кулаки, видимо, сдерживая эмоции. «М -м -м -м, а Алиска где? Попыталась разрядить ситуацию оборотница. Сейчас подойдет. Георгий помог Максиму перебраться в кровать и отошел в сторону, пропустив Алису, которая прибежала следом. «Лира, я?» – начал было Максим, но я пока не готова была это слушать. «Варфоломей!» – позвала. «А у тебя есть пироженка?» «Ну, такая, с ягодным кремом и сладкая». Все вокруг замерли. «Зачем тебе пироженка?» – тихо спросила Клавдия. «Максиму нужны положительные эмоции». «И пироженка!» – обозначила я. «Вообще-то я тоже хочу пироженку!» – возмутилась Клава. «И вишневого компота!» – добавила она, подумав. «Я тоже еще не завтракала!» – тоскливо сказала Алиса. Георгий бросил на жену беспокойный взгляд. «И Гера тоже с удовольствием бы поел. Тем более, что пироженка с компотом еще никому никогда не навредила. Итого пять пирожных и компоты!» – посчитала я. Уже через десять минут мы с удовольствием уплетали вкусные корзинки с кремом. Даже Максим не стал отказываться, хотя и бросал на меня нетерпеливые взгляды. Было заметно, что поговорить и извиниться он очень хочет, а я вредная такая, не даю ему такого шанса. Мне же хотелось подумать и упорядочить все случившееся в своей голове. Нет, не досье, а ту попытку похищения, что стоило столько жизней. «Так, все было очень вкусно, но мы, пожалуй, пойдем». Первой спохватилась Алиса, которая, прихватив своего мужа, спешно покинула палату. «У меня там, наверное, Валера проснулся». Отчего-то решила Клавдия и тоже сбежала, оставив меня наедине с Максимом. Мой муж все это время внимательно смотрел на меня. «Что?» «Да, кажется, разговор не избежать. Я собирала это до не для того, чтобы узнать о тебе что-то постыдное. Просто мне нужно было понимать, как вести себя рядом с тобой, чтобы ничем не обидеть». Проговорил он скороговоркой, явно торопясь. «Я так и подумала». Кивнула спокойно. И Я не хотел, чтобы ты знала об этом. Выдохнул он. Понимаю. Вновь кивнула я. Мы некоторое время помолчали. Мне, в принципе, было весьма уютно молчать рядом с Максимом. Это не раздражало и не вызывало неловкости. О чем ты сейчас думаешь? Все же решился спросить он. Наверное, ему не понравилось отрешенное выражение моего лица. Я вздохнула. Как ему все объяснить? Наверное, мне надо как-то сейчас рассуждать маленькими категориями сказала я скорее себе, чем ему. Я думаю о том, что нужно будет похоронить отца. Я не знаю, как этим заниматься. Вообще ничего не знаю про организацию похорон и прочее. Я займусь этим. Хотя там, наверное, ребята полкана уже разгребают, предположил он. Наверное, кивнула я. А потом? Что мы будем делать потом? Нужно тебя вот вылечить полностью, как-то свою жизнь упорядочить. Сложно все это. А еще там... Я кивнула на папку. «Написано, что я смогу выносить и родить ребенка». «Это правда?» Максим осторожно кивнул. «Правда. Данные функции твоего организма восстановлены полностью», — подтвердил он. Я прокрутила в голове этот факт еще раз, чтобы усвоилось быстрее. «Тогда я хочу ребенка», — решила. «Ну, а кто бы на моем месте решил по-другому?» «Да, наверное, никто». Максим молчал почти минуту. Я даже переживать стала, вдруг сказала что-то не то. «От меня?» — наконец разродился он. «Естественно, от тебя. Ты же мой муж!» — развела я руками. «И ты тут написал, что я смогу родить ребенка. Потрясла я перед ним злочастной папкой. «Сможешь». Макс выглядел немного ошарашенным. «Но ведь для этого нам придется. «Я знаю!» — фыркнула. «Потому и предупредила сразу, чтоб потом недопонимания не было». «Вот ты выздоровеешь и займемся этим вопросом». А вообще Валерий Семенович как-то сказал мне, что жить одним днем тоже неплохо. Так что сначала похороны, потом твое выздоровление и только после этого ребенок. Максим только улыбнулся на такие мои слова.